Глава 16 Инон. Минуты растянулись на часы. Лошадь Хары плелась в центре колонны, и девушка безучастно смотрела то на растрепанную гриву нора, то на сухую, потрескавшуюся в некоторых местах дорогу. Тишина превратилась в вязкое вещество, опутывающее конечности голову, цепляющееся за плащ, Враги не появлялись, стоило радоваться. Любопытство на сей раз уступило страху. Девушке не хотелось знать, что происходит. Если угроза масштабная, это проблема короля, пусть даже узурпатора. Да, раз занял трон, пусть и разбирается. А она пока подумает, как бы выиграть в турнире. Губы тронула презрительная улыбка. «Геул, я мерзительно. Удобно скидывать ответственность на других. Неужели страх — единственное доступное мне чувство?» Стоило представить тюрьму, арену с ее убийцами, и Хару начинало тошнить. «Нутро будто каменело». «Карлайл прав». «Разумеется, он прав». Впереди заржала лошадь Редесара. Хара вздрогнула и подняла взгляд. Мужчина успокаивающе погладил животное по шее и повернулся к товарищам. «Подъезжаем к деревне. Обнажите мечи, держите ухо востро. Лошади что-то почувствовали». Пульс участился. У девушки на мгновение перехватило дыхание. Только не это. Только бы не увидеть очередной кошмар. Все нормально, успокаивала она себя. Если есть деревня, значит там люди. Они не будут агрессивны к тем, кто их защищает. Она хотела в это верить и все-таки поперхнулась с давливающим тревожным чувством. Боль от перелома стала острее. Ихара сморщилась, прижав к груди правую руку. «Как долго ждать, пока заживет? И смогу ли я после такой травмы снова держать меч?» Девушка глубоко вздохнула. Она страшилась одновременно всего. Боли и одиночества, незнакомых людей, невозможности убежать, опасности, что, быть может, притаилась между деревьев цели, которая с каждой минутой казалась все более недостижимой. Эти страхи объединяло одно — смерть, которая всегда приходила без предупреждения и удушала приторным запахом, шлейфом, тянувшимся за ней по крышам домов. Нор недовольно зафыркал, и Хара, по примеру Ридесара, успокаивающе погладила его. Она тешила себя мыслью, что с ними не случится ничего дурного. Быть может, во всем виновата простая банда разбойников. Ридесар доблестный воин, и его люди тоже. Они на стороже и дадут отпор врагу, если тот появится. Однако мысль не ободряла Хара понимала, что будь все так просто, те люди не оказались бы убиты. Они свернули налево, туда, где дорога начала разветвляться. Деревья с краю чуть поредели, но все еще росли мрачной стеной. Девушку пугали густые леса. Дремучие чаще старые ветки, изогнутые, будто в агонии. Между ними невозможно проехать и легко потеряться». Иногда ей казалось, что человеческий род – не такая уж и большая проблема. Тьма таила вещи пострашнее. Спереди кто-то выругался. Хара придержала поводья и осторожно выглянула из-за мужских спин. Лошади снова заржали. Нор слегка попятился. В нос ударил отвратительный запах, вызвавший приступ удушья и дурноты. Где-то в горле замер немой крик, когда девушка увидела вбитые вдоль дороги колья, на каждое из которых вниз головой было насажено человеческое тело. Чудовищная картина походила скорее на безумный ритуал, чем на массовую казнь. Мертвецы были разных полов и возрастов. Обычные лесные жители, некогда занимавшиеся промыслом на мидре. Особенно странным казалось то, что почти все в час смерти оказались нагими. Складывалось впечатление, что массовая оргия вдруг прервалась с существами свыше, и каждый получил по заслугам. Слепые мертвые глаза смотрели в окровавленную землю. Рты и шеи были разорваны, внутренности, по большему счету, раздавленные свисали и вываливались из животов. Покойники располагались на расстоянии 10 или 15 метров друг от друга, образовывая смрадный коридор, ведущий прямиком к шаху. Их убили не сегодня, и об этом свидетельствовала потемневшая от разложения плоть. Хара даже зажала нос. Она опустила глаза, мысленно твердя себе, что все это вымысел. Обед так рвался наружу. Но девушка не могла спешиться, ибо была уверена, что умрет от ужаса, оказавшись на проклятой земле. Ничего отвратительнее и страшнее она не видела в своей жизни. «Не останавливайтесь!» – крикнул Ридесар. «Будьте осторожны!» «Враг еще может находиться поблизости!» Хара пыталась вспомнить молитву, но на ум ничего не пришло. Мозг отказался работать, ужас парализовал тело. Дорога снова сузилась, и мертвые тела очутились совсем близко. «Достаточно вытянуть руку, чтобы дотронуться до гниющей плоти!» Харе хотелось плакать. Ее знобило и трясло. Чудилось, будто мертвецы следят, выжидают момента, чтобы восстать и убить прибывших на их территорию чужаков. Разговоры окончательно смолкли. Все со смятением и тревогой озирались по сторонам, надеясь не обнаружить опасность. Сейчас каждый понимал, это не людских рук дело. «Может, вернемся?» — предложил кто-то из всадников, на что Ридестар -э отозвался с презрением. «Что, уже намочил штаны?» Вскоре дорога и впрямь вывела к поселению. Хара не надеялась обнаружить там живых, но мечтала не увидеть мертвых, отдалиться от смрада и гнили. Она украдкой взглянула на один из кольев, и увидела около него темную упитанную крысу, что встала на задние лапки, пытаясь дотянуться до разорванной глотки. Внутри что-то щелкнуло. Невозможно сдержаться. Стоило оказаться среди домов, она отвела лошадь в сторону, выпрыгнула из седла и согнулась. Ее вырвало на траву. Тело затрясло, а на глазах выступили слезы. Девушка зажала рот левой рукой в попытке сдержать рыдание. Хара! услышала она приближающийся голос Ридесара, и постаралась подавить приступ паники. Вернись к лошади, здесь небезопасно. Да, я в порядке. Сглотнув слюну и утерев рот тыльной стороной ладони, девушка вернулась к скакуну и с трудом вскарабкалась на него. Ноги дрожали. Единственная рабочая рука утратила все силы. «Я выгляжу так жалко», — думала Хаара. «Королева не может так выглядеть». «Если бы я ею была, что думал бы мой народ?» «Что бы сказали люди, увидев, как меня тошнит от вида трупов?» «Я не должна была выжить. Айландар не должен был умереть». Это все неправильно. Она почувствовала, как жар охватил лицо и сделала глубокий вдох. Попробуем поискать выживших. Только осторожно. Отдал команду Ридесар. Не разделяйтесь. Хара осмотрелась, но увидела лишь полуразрушенные хижины, валяющиеся в некоторых дворах тела. Выбитые двери, сожженные огороды. Складывалось впечатление, что по деревне прошла толпа варваров. «Кто и почему сотворил такое зверство?» – недоумевала девушка. «Что непростительного сделали эти люди?» Она неспешно ехала вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Как вдруг заметила на одном из домов странный символ – Стараясь не отбиваться от отряда, Хаара все же подъехала ближе, чтобы рассмотреть подозрительную находку. Символ был начертан человеческой рукой, запачканной кровью. Будто пять растопыренных пальцев пытались нарисовать полукруг, сузились и опустились. На первый взгляд обычный след, но Хааре он показался оставленным намеренно. «Проклятие!» – услышала девушка, обернулась и взглянула на Ридесара. Мужчина нахмурился. Он и раньше выглядел суровым, но сейчас на лице вспыхнуло что-то новое, не совсем похожее на страх, и в то же время близкое к отчаянному беспокойству. Хара подумала, что дозорных слишком мало – Столкнись они с виновниками жестоких убийств, ни за что не выживут. Такие способы могли прийти лишь в самые извращенные головы. Эта мысль посеяла панику. В глотке девушки застряла истерика. Захотелось ударить лошадь поводьями и скакать прочь, не останавливаясь хоть три дня, лишь бы только покинуть этот лес». Забыть, что она в нем видела. Ридесар уставился на кровавый след, и Хара невольно спросила. «Это то, о чем я думаю?» «Если ты о магах, то да. Символ инон, Их проклятая метка выдает магов с потрохами. Вопрос в том, кто ее оставил. Несчастный, умирающий в агонии». Или кто-то из ублюдков, совершивших насилие, захотел, чтобы мы знали, кто именно это сделал? Зачем магам уничтожать целую деревню? Тем более в такой глуши. А зачем начинаются все войны? Ты не знаешь, что такое внешний враг, потому что Бердеру Дефоу хватило извращенности ума для того, чтобы создать вечную внутреннюю борьбу. Заставить каждого в Ривердасе выживать. Все мы считаем, что биться — это нормально. Если завтра на нас нападет любое из соседних государств, мы просто возьмем оружие и пойдем драться. А если не нападет, все равно возьмем оружие и найдем повод убить друг друга. Думаешь, у магов мало поводов нас ненавидеть? Они не шаховые отродья. Олицетворение зла. Те мерзкие остатки, которые не упрятали в Деррат. И они будут досаждать, пока не сдохнут все до единого. Все говорят, что магия абсолютное зло. Но, может, это их попытка защититься? Неужели они несут смерть ради смерти? Именно это они и делают». Почти выплюнул Ридесар. «А не веришь, так посмотри вокруг». «Думаешь, эти несчастные женщины, дети и старики чем-то угрожали тварям шаховой силой? О какой защите речь? Не будь дурой и уж тем более не проявляй сочувствия к врагу. Хочешь оправдать тех, кто убил моих людей и насадил этих бедняк на колья?» Нет. Хара нервно сглотнула. Она всматривалась в символ и вспоминала магов, служивших при дворе. Они не выглядели враждебно, хотя принцесса знала, что каждый носит браслеты, ограничивающие силы. С магами можно договориться или подчинить силой. Хара понимала, что вероятнее второе. «Но неужели маги убили бы всех людей, появись у них такая возможность?» Пару месяцев назад до меня долетел слух, что на востоке замечены странные движения. Что-то похожее обнаружилось и у южных границ. Под движениями я подразумеваю убийства, но слышать о них и видеть разные вещи. Предполагается, что уцелевшие неклейменные маги объединились в группу Иннон старинный знак, обозначающий хаос. Если догадка верна, они предупреждают. О чем? О том, что идут мстить. Хара нервно сглотнула. Этого еще не хватало. А как же светоносцы! Разве они не охотятся на них? Не может быть, чтобы такая угроза осталась вне их внимания. Я видел эдду Эддута около года назад. С тех пор они не являлись. Не знаю, чем светоносцы заняты сейчас, но есть повод им написать. Значит, мы вернемся в Лакудо? Да, как только осмотрим окрестности. Они проехали деревню до самого конца но так и не обнаружили признаков жизни. По пути встречались лишь ошмётки тел. Не только люди, но и домашний скот подвергся расправе. Харри чудилась, будто она находится в страшном сне, что скоро все закончится. Она проснется в маленькой хижине, увидит Карлайла и скажет ему, что хочет побывать на арене. «Арена». Она всегда страшила Харо, но сейчас девушка поняла, что это место меньшее из зол. Истинная и смерть гуляет у подножия империи. Не найдя живых в пределах селения, Ридасар решила осмотреться поблизости. Вдруг кому-то удалось сбежать, спрятаться. Они снова ехали в лесу. Мертвая тишина звучала как приговор. Хара не слышала даже птиц, и это пугало сильнее. Лес был подобен склепу. Тошнота никак не проходила. Девушка сомневалась, что вообще сможет есть в ближайшие сутки. Если они отправятся обратно, снова придется преодолеть мертвый коридор. Вернуться к нанизанным на колья выпотрошенным телам – нет, слишком мучительно. Мы должны были снять их, похоронить или сжечь. Осквернение тела не позволяет душе покинуть мир. Это место, оно начнет пожирать живых, – размышляла Хара, но меньше всего на свете хотела потакать собственным мыслям. Какая разница, что будет? Лишь бы она в это время находилась далеко. Страх сильнее чувства долга. Девушка сжала поводья. Чтобы не возвращаться, нужно сбежать. И тут... Воздух пронзил свист. Лошадь Редесара, ехавшего во главе колонны, встала на дыбы. «Враги!» — закричали спереди и перед глазами Хары сверкнулись десяток клинков. Все происходило так быстро, что девушка не успевала сообразить. Слева полетели стрелы, послышались вопли. Земля затряслась под копытами лошадей. «Назад!» — крикнул Ридесар, изо всех сил потянув за поводья. «Послышался дикий рев!» И Хаара заметила, как среди деревьев мелькнули тени. Она ужаснулась, потому что в следующее мгновение на дорогу выскочил вархар, не уступающий в размерах доброй лошади. Вархар – разновидность волка, отличающегося крупными размерами и наличием рогов. Из клыкастой пасти сочилась едкая зеленоватая слюна, будто животное давно мучил голод. Белая шерсть торчала в стороны. Он сбил своим телом оказавшуюся поблизости кобылу и в считанные мгновения разорвал ее брюха. Тогда, как сидевший в седле человек, выпустил в упавшего всадника стрелу и та пронзила ему горло. Все произошло почти в метре от Хаары. Конец, мелькнула мысль в голове, от чего у девушки перехватило дыхание. Затылок загудел, словно в него ударили. Хара растерялась, услышав звон железа. Охваченная паникой, наблюдала, как несколько вархаров петляют между деревьев, и безошибочно оценила обстановку. Какими бы хорошими воинами не были люди Редесара, им всем конец. Ее собственный конь в ужасе попятился. Девушка взглянула на командующего, всего лишь на мгновение пересеклась с ним взглядом, прежде чем монстр набросился на него, намереваясь разделаться с мужчиной. Ридесар соскочил с лошади, избежав прямого удара, и обнажил второй меч, показав готовность драться до последнего вздоха. Хара не могла на это смотреть». Секундный взгляд мужчины подтвердил ее собственную мысль. И, повернув лошадь в противоположную сторону чаще, она пустила ее галопом. «Но!» Животное свернуло с дороги и в панике бросилось в лес. Хара прижалась к нему всем телом, боясь вылететь из седла. Защитить себя иным способом она бы не сумела. К собственному ужасу девушка сразу же обнаружила, что кто-то бросился следом. Позади затрещали ветки, дикий рев и возгласы. До боли, сжав коленями бока нора, Хара заставила его петлять между стволами. Над головой пролетело несколько стрел. «Святой Геул!» – подумала девушка, пригнувшись еще сильнее – Я не могу здесь умереть, только не так, пожалуйста. И между тем Хара сознавала, что шанса спастись у нее практически нет. По лицу то и дело хлестали ветки. Девушка не всегда успевала увернуться и вскоре почувствовала кровь на губах. Преследователь не отставал. Возможно, их было несколько, но обернуться Хара боялась. Она представляла, как риды Сара и остальных разрывают мощные челюсти, как дорогу заливает кровь и как падают мечи из рук поверженных воинов. От этой мысли хотелось вопить. С ума сводило то, как быстро не стало людей, с которыми еще мгновение назад она ехала вместе, чьи разговоры слушала и чью беду разделяла. Сердце колотилось так бешено, что Хара боялась умереть на месте или потерять рассудок. Она не знала, что страшнее – быть разорванной, застреленной или умереть от страха. Ведь если и задумывалась о собственной смерти, точно не представляла ее так. Озлобленный рык раздался совсем близко. Животные почти догнали лошадь. Еще немного, и они вонзят клыки в мясистые ноги. Тогда все закончится. Девушка почувствовала, как плащ зацепился за ветку и разорвался, едва не оттянув ее от шеи нора. Хара вскрикнула, готовая расплакаться. Затем стиснула зубы, считая секунды до боли, которую вскоре придется испытать. Она... Та, что планировала убить узурпатора, могла в лучшем случае убегать. Слабая, ничтожная, испуганная. Ей никогда не стать королевой. Даже не дожить до дня, когда эта безумная мысль вновь посетит ее голову. Впереди показался просвет. Увлекшись безграничной жалостью к себе, Хара поздно заметила, что дорога в конце обрывается а конь даже не пытается затормозить. «Больше некуда бежать. Позади смерть, впереди тоже. Мгновение, и они уже летели с обрыва». Хару посетила дежавю. Даже показалось, будто она слышит голос Ландара. Секунды невесомости. Девушка перестала дышать. Время ненадолго замерло, а в сознании снова пронеслись воспоминания о сражении с братом. Хара с трудом сделала вдох. Все так, как и должно было случиться. Где-то сверху пролетела стрела и послышался вой. В следующий миг девушку вместе с Нором поглотил ледяной поток. Время вернулось в прежний темп. Хара в панике взметнула руки, но течение молниеносно подхватило ее и понесло в неизвестном направлении. Девушка начала захлебываться, проваливая все попытки всплыть. Она потеряла направление. Ледяная вода душила, утаскивала на дно. Хара пошарила пальцами в пространстве, но не обнаружила поблизости нора. Не знала, куда должна плыть, и лишь беспомощно брыкалась, пытаясь достать дна или поверхности. Усердие не давало результата, и течение продолжало утаскивать Хару прочь. «Видимо, все-таки придется утонуть», — пронеслась мысль в голове. И сейчас, как никогда прежде, девушку страшила смерть.